Глава 48. Нора Если для магии красок нужны чернила, а заклинатели тумана подчиняют себе хаар, то откуда, вот вопрос, черпают силу вдохновенные? Бытует гипотеза, что все произведения искусства вносят вклад в некий неприкосновенный запас творческой энергии, общий для всех людей, которые якобы и подпитывает их, Чушь, право слово, сказано заклинателем Гуриком во время лекции. Времени привыкнуть к костылю у меня было предостаточно. Я научилась отклоняться влево и вымеренными скачками прыгать на окрепшей, как никогда резвой, ноге. Напрячь при этом хотелось даже пятку, а в обуви, как выяснилось, перемещаться еще труднее, ведь тогда пальцем не выходит поддержать веса. Сестры, конечно, были тут как тут, но их помощи я не принимала. То, что мой военный путь окончен, негласно понимали все. Я об этом не заговаривала, и мать Мерильда с монахинями, по счастью, тоже. Ничего, думала я. Сначала нужно привыкнуть к новой жизни, а все остальное потом. Карьера, может, и кончена, но моя борьба продолжается. Нужно искать выход. Каждый мой шаткий... Опасливый шажок был сродни десятку обычных. Стиснув зубы, я, что было мочи, старалась не упасть. Мать Мерильда с обычной своей тройкой сестер преследовали меня хвостом, а на последней ступеньке ждала еще одна. До чего раздражал этот конвой! Я чувствовала, как напряжены их опущенные руки, как сестры ждут очередного падения, чтобы сразу подбежать. Это так давило, так затрудняло задачу, что даже с двумя ногами мне бы пришлось нелегко. Они, конечно, не зря в меня не верили. От прежней норы осталась только половина. И та в любой миг могла решить, что с нее довольно, и сдать. Спасала только новая частичка моего «я», выпистованная с того мгновения, когда я отпустила прошлую жизнь. И она раз за разом заставляла подняться. Ко мне подступила мать Мерильда и шепнула на ухо. «Если опериться о стену, будет проще». Об этой хитрости я и не задумывалась. Все же нет, не стоит. Я собрала остатки воли в кулак и возвысила голос. Всю жизнь на стену опираться невозможно. Только теперь я заметила, как запыхалась. Я прыгала и прыгала по ступенькам, стараясь не замечать пристальные... Выжидающие взгляды монахинь. И вот я достигла верха и перехватила костыль. Запястье ныло, плечо забилось, Нога дрожала в колени. А вот и вся награда за усердие. Вид преодоленной лестницы напомнил, Как много я утратила. Тут всегда было столько ступенек. Всем так боязно по ним шагать. — Вы не поможете, — Изнуренным голосом попросила я. «Как это все-таки тошно!» «Меня ждала карета истинно аристократического вида, не пестрая и кичливая, а наоборот, весьма утонченная и скромная. Дверцу украшала серебряная филигрань, колесные обода были желто-рыжие, словно преисполненные поздней осени, а занавески густо-бурые, под стать древесине векового дуба. Чтобы не задерживать сестер, И из-за своей уязвленной гордости я позволила им довести себя до кареты. Вдобавок меня подгоняла боязнь наткнуться на сослуживцев. О моем несчастье уже известно в каждом уголке каждой казармы. Тут и думать нечего. Представляю, как солдаты шепчутся. Так сумеречная птица оказалась не бессмертной. Потому-то женщинам в армии не место». С каким смешком, должно быть, теперь вспоминают мое другое прозвище — нетленное пламя. До Клерии я ехала в тишине из задернутыми окнами, погруженная в полумрак обитого подушками салона. Костыль пришлось засунуть поперек, иначе не влезал. Не найдя на что направить обиду, я ударила кулаком в спинку сиденья. Вышло мягко и не больно, и лишь напомнила, как... Обломаны мои клыки. На глаза навернулись слезы. Я посмотрела на переднюю стенку, за которой сидел кучер. Насколько она толстая, интересно. Да что там, он все равно услышит плач. «Но ведь не увидит», — подумала тогда я, — «значит, не считается». Так я надеялась оправдаться перед собой за слезы, что все равно покатится, хочу я или нет. Именно этого я и боялась. Стать маленькой девочкой, которая пытается сойти за взрослую и сильную. Когда карета въехала на улице Клерии, я осмелилась чуть-чуть отодвинуть занавеску. Вместо гнетущего и сурового малого района мне предстали воздержанные и изысканные здания церкви праведниц. Открыв дверь прежде кучера, Я увидела у кареты толпу сестер. Те поспешили навстречу, но я остановила их жестом. Монахи не смутились и, как мать Мирильда, стали ждать моего фиаско. Я с костылем в руке подползла по сиденью к дверце и нацелилась ногой на металлическую подножку. Затем медленно съехала вниз и, по счастью, удалось в нее упереться. Так, теперь следующее. Упираясь спиной, я опустилась на пол окончательно. От таких маневров нога заныла, но все же пока отказывалась сдаться. Хотя, шевеля пальцами, я уже чувствовала в ней слабую тень близкой судороги. И вот я оттолкнулась в надежде, что подножка меня удержит. Но нет. Я соскользнула прямо на дорогу и тяжко ударилась о брусчатку с самым копчиком. «Как больно!» Тотчас все сестры, эти священные тени, разом двинулись на помощь, лучась непорочной белизной. Дружно протянулись ко мне их пальцы, облепили тело. «Нет!» Я для устрашения грозно стиснула костыль, но меня уже не слушали. «Что уж теперь уважать мои прихоти? Призрачная гурьба сестер». Нависло надо мной белым полотном, в котором различались только лица. «Пошли прочь!» Я разжала костыль и выбросила кулак в ближайшую. До чего хило вышло. От былой силы осталось одно напоминание. Я чувствовала себя опустошенный, обескровленной. Слова выходили бессильными, как удары. Меня, как тряпичную куклу, подняли с дороги. «Вы целы?» спросила одна. Я обдала ее таким злобным взглядом, что несчастная побледнела. Я сама пойду. Нечего надо мной трястись, нечего таскать как грудную. Огрызнулась я в жалкой попытке сохранить лицо, не быть для них просто колекой. В конце концов собралась с силами и подставила костыль. Сестра кивнула. Прошу простить пустые слова. И все же после них остальные будто поневоле ко мне прислушались. Сестры повесили головы. Что ж, хоть как-то уважение добилось. «Видите!» подавленно пробормотала я. Дыхание опять сбилось, а перед лицом повисла прядка, чтоб ее... Я чувствовала под бумажно-тонкой кожей частый пульс, разливший по телу неприятный жар и чувство покалывания то рвался на волю мой пыл. Меня проводили во внутренний дворик со ступеньками, которых обычные люди и не считают, а для меня каждое препятствие. Сестры глядели, не зная, как быть, если я опять упаду. При помощи костыля я широкими прыжками проскакала по лестнице. Смотрелось это явно вдвойне нелепее, чем ощущалось. И вот я наверху. Сестры облегченно выдыхают. Но высь, я вижу, тянется еще один пролет. Одна из них будто лишь теперь поняла всю трудность и вспыхнула. Простите, у нас есть палаты и внизу. Не страшно, сказала я. Она посмотрела на пролет, затем на меня. Вы уверены? Беспокойство было на лицо. Суть проблемы сестры умолчали, но о ней и без этого кричало буквально все. Я невозмутимо оглядела лестницу и прикинула, как подниматься. При взгляде на стену мне тут же вспомнился совет матери Мерильды. Я отдала костыль другой сестре, суровым взглядом пресекая возражение и оперлась о стену. Каждый прыжок был испытанием для моих гордости и упрямства. Я в очередной раз присела, напружинила ногу. Судорога чувствовалось уже близко-близко. Копчик после того падения до сих пор ныл. Покоряя одну, третью, пятую ступеньку, я с облегчением выдыхала. Но еще до середины лестницы нога соскользнула, и я со всего размаха упала ничком. Подбородок ударился о ребро доски. В глазах потемнело, тело охватило болью, нога на секунду отнялась. Я не сразу вернулась в чувство. В тот же миг сестры разразились охами и причитаниями, будто заранее заготовленными на языке, и поспешили ко мне с завидной легкостью. Нет! рявкнул я, оборачиваясь на них. Как видно, мой взгляд, красноречивый и неумолимый, на них подействовал. Сестры замерли. Та, на которую я сорвалась, остановила их жестом и отогнала назад. Я упала. Как не упасть? Наверх мне, очевидно, не взойти. Половине человека это не под силу. мои сестринские сетования гремели громом в моей черепной коробке. Никого из присутствующих не удивил поворот событий, будто иного и ждать нечего. Я подсунула под себя руку и подтянулась вверх по лестнице. Тут же напомнили о себе все ушибленные места, а в глазах потемнело пуще прежнего. Левая нога заползала на ступеньку и выталкивала тело. Культи приходилось беречь от любого нажима, их остро простреливала. Долго тянулась гнетущая тишина, которую нарушали только шорох моего колена о дерево и натужные кричания. Наконец я добралась до вершины. Грудь ходила вверх-вниз, кожу покрыла испарина и обросила взгляд на сестеру подножия лестницы. Те стояли в потрясенном молчании. Победа! Да, ничтожная, ненужная, но все же победа! Одна из сестер захлопала, за ней вторая. Следом шумные овации подхватили и остальные. Глаза их горели восхищенным блеском. Увиденное отразилось на лицах чистым восторгом. Вот только сладость победы была подпорчена. Я ведь просто поднялась по лестнице. А за такое никому никогда не пели хвалы. «Хотелось доказать, что я могу ходить» что ступеньки меня не остановят, что обыденное мне по силам. Их ликование задевало душу. Сколь малого от меня все-таки ждут. Новая палата оказалась почти как старая, только с зеркалами. Собравшись с силами, я решилась, вопреки ограничениям, отточить ходьбу до совершенства. Как бы не так, выходила куца и неуклюже. И вдобавок куда дольше, чем на двух ногах. На следующий день мне пришли снять повязки уже совсем. Сестра справилась кого уведомить о моем положении, но я заставила ее поклясться, что она будет держать рот на замке. И все же это не помешало вскоре заявиться ко мне первой партии гостей. Я упражнялась в тесной палате, когда в дверь постучали и назвались Говард, Стаминс и Виктор. Приведи меня...» Их веселые улыбки сделались печальными и жалобными. И я почувствовала себя ногой до такой степени, что даже прилюдно сорвав одежду, такого чувства не испытать. Подавив стыд, я пропрыгала к койке и расслабила ногу. Остальное довершило за меня сила тяготения. Все были напряжены. Нужно это исправить. Наконец-то вы, ребята, соизволили заглянуть. Думала уже сама идти вас уму-разуму учить. С моей ротой вы также мешкаете? Ни в коем случае. Сухо, как прежде, на службе, ответил Виктор. Что изменилось? Я для них еще капитан, авторитет. Троица тоже мялась и гадала, как со мной говорить. Их глаза поневоле украдкой перескакивали на мои увечья и обратно, не зная, где остановиться. Вот как верно приходилось Джеремии. Меня захлестнуло чувство вины. Я непроизвольно тянула и тянула покрывало к правому плечу. Правая нога уже была скрыта. стаминс сидел на стуле у койки. Скованный, зажатый Виктор оперся о дверь, как бы готовясь броситься отсюда в любой миг, а Говард стоял у шкафа. Расскажите, как все было после происшествия. Мы обсудили то и да все, не касаясь моего несчастья. Рота, что приятно, пребывала в целости и сохранности. Виктор почти не говорил, и стыдно признаться, меня это устраивало. Я еще не готова услышать, что моей службе пришел конец, а подразделение, плод моих многолетних трудов, отошло другому. Говард поскреб загривок. От церкви и ближайших домов камня на камне не осталось, но в остальном город только слегка опалило. А демон... «Смылся! Взлетел в небо огненным столбом и исчез!» Стаминс усмехнулся. «Видели бы вы Говарда! Верещал, как умалишенный, будто смерть свою увидел!» Тот с красными щеками забормотал под нос ответные колкости, от которых я с грустью улыбнулась. «Как мне не хватало Брэдли!» Стаминс взял горящую свечу из угла палаты и в шутку попугал Говарда. Но тот напрягся, И, кашлянув, кивком указал на меня. Тут Стаминс и сам сконфузился. «Простите, командир, в трудные минуты только шутками и спасаюсь». «Ерунда!» — отмахнулась я и позволила покрывалу сползти с плеча. «Кого я обманываю? Если о руке и ноге молчать, они не отрастут обратно. И нечего со словами деликатничать. К тому же я вам больше не командир. На этих словах мне в сердце будто забили кол» но они все равно дались легче ожидаемого. Я словно выпустила из пальцев нечто, что уже разбито. Ожил окоченевший язык, и немощно упала с губ очевидная истина. Повисла пауза, как вдруг Говард встрепенулся от какой-то мысли. «Ох, совсем забыл!» Он залез во внутренний карман кожаного жилета, почти не скрывавшего его округлого брюшка, и выудил на свет мешочек. Заглянув внутрь, Говард поморщился. С тихим «Извините» он потянул мне смятый цветок. Тюльпан. — Это что? — Прости, Говард, но ты не в моем вкусе. Да и без руки и ноги я все равно десятерых тебя стою. стаминс покатился со смеху, и даже Виктор не сдержал едва заметные улыбки. Незаживающая рана на сердце по-прежнему соднила, Соднила и кровоточила. И от того, что подчиненные тоже в горе, было еще больнее. Пусть хоть они поднимут нос. Говард подошел вложить цветок в мою ладонь. «Одно дело тебе поручили, уволень!» Сокрушался стаминс. Было видно, что Говард сгорает от стыда. «Это от спасенной девочки ты Он накрыл тюльпан моими пальцами. Моя натруженная ладонь была в мозолях, но рядом с его, мощной и мясистой, смотрелась по-детски, будто я и вправду все годы только разыгрывала роль солдатки. — Простите, что не довез. Дорога была та еще. Я сглотнула сантименты, но слезы почему-то все равно навернулись. — Ничего. — Спасибо. Я положила цветок на тумбочку рядом с кружкой воды. — Как там девочка? Цела? — Виктор кивнул. «Благодаря вам!» «Славно!» Я позволила себе улыбнуться. «А теперь пора затронуть нечто неприятное». Удалось выяснить, как и почему демон вырвался. Троица молча между собой переглянулась. Когда-то я была четвертой в этом немом диалоге, но теперь будто забыла их язык. «Все улики сгорели», — сказал Стаминс. «Может, защита подвела?» Не унималась я. «Наверняка не скажешь», — вставил Говард. «А Симус со своим отрядом?» Они опять переглянулись. Я не сдержала недовольства. «Отвечайте!» Как быстро улетучилась вся теплота. Испарились. После несчастья мы послали по гонцу к мистикам и в гильдию демон но даже там не знают, где они. «Еще бы!» Я стиснула простыню в единственном кулаке. «Если бы не увечья!» Лично бы пошла по их следу. «Бьюсь об заклад. Все из-за Иды. Она где-то облажалась». «Точно уже не узнать», сказал Говард. «Ну а кто же?» «Церковь и без того еле держалась», возразил Стаминс. «Если бы слепая мерзавка не напортачила, все бы прошло как надо». «Командир, довольно». Сухо и монотонно перехватил разговор Виктор. «Из-под земли их достаньте!» «Город пострадал из-за них!» «Командир!» — напирал Виктор, подступая. «Пусть за все ответят!» «Нора, довольно! громыхнул его голос в отпор моему. Я остолбенела, как и Стаменс с Говардом. «Полный, Виктор!» — попытался успокоить последний. «Для тебя я капитан!» — оскалился он. «Надо же!» — хмыкнула я. «Забрал мою должность, мою роту и уже позабыл, кто главный!» «Вы не за город отомстить хотите», — продолжал Виктор. «А за что же? Просвети-ка, будь любезен». «За себя. Беситесь из-за случившегося и выискиваете виновных. Думаете, нужна мне ваша рота? Да во мне никто не видит командира. Если б мог, вернул бы вам руку с ногой немедленно. Но теперь я в ответе за столько душ, что никого не пошлю гоняться за миражами только ради вашей мести». Я сломалась как надоело нарушать свою клятву. Еще ни разу подчиненные не видели моих слез. Год за годом я создавала облик безупречного и несгибаемого командира. Все на Вот мое истинное лицо. Лицо девочки, которая кричит по ночам, запертая родителями в комнате. До чего просто распалась оболочка. Однако и теперь... Я пыталась держаться так, будто новое тело почти не доставляет мне затруднений. — Как тогда прикажете быть, а? Виктор, Говард, стаминс Я поочередно заглядывала в их лица, искала ответ на дне полных жалости глаз. «Как — Как? Вопль был дик и истошен, невнятен из-за сведенного горла и перебивки всхлипов. — Во всем виноват я, — проговорил в знакомой манере Виктор. Мне было столь же трудно признать вслух, что я их больше не возглавляю. «Брось ты — Брось начал было утешать стаминс но Виктор заткнул его жестом. — Вы поручили мне логистику. Велели за всем следить, все проверить. Надо было внимательнее осмотреть здание, понять, что оно ненадежно. Я ослабил бдительность. Говард и стаминс подошли к нему. — Если Виктор виновен, то и мы тоже, — заявил первый. Второй поддержал. Оба не колебались ни секунды. Я смахнула слезы и вытерла нос покрывалом. В глазах по-прежнему все расплывалось, а подбородок продолжал трястись. «Хотя бы дайте слово ценить и беречь моих людей», — робко сказала я. Троица кивнула. «Вы всегда будете нашим командиром!» Виктор подтянулся и отсулетовал ударом в грудь. Говард и Стаминс тоже встали на вытяжку в ожидании распоряжений. Тогда разойдись, всхлипнув, приказала я без тени былой властности.